Их высадка на Волгалле была организована в лучших традициях разведывательно-диверсионных операций середины 20 века. Короткий двухсекундный пробой пространства времени с помощью установки Левашова, высадивший группу рядом с разрушенным фортом. Если агры его зафиксируют, то скорее всего предположат, что земляне интересуются именно фортом, чем-то в нем что не успели забрать при своей поспешной эвакуации. Так считал Антон, исходя из своей модели, и Шульгин с Левашовым не нашли в его расчетах изъяна. Правда, Шульгин попробовал включить в схему предположение о знании аграми принципа логических связей высших порядков. Но Антон его быстро и доказательно отвел как неплодотворное. Осмотревшись на месте, рейнджеры убедились, что форт разрушен, что называется, дотла, как будто здесь побывали не высоко развитые инопланетяне, а варвары и вандалы, одержимые яростью к бессмысленным погромам. Но грустить и горевать на родном пепелище времени не было. Азбука тайной войны предписывает как можно скорее покидать место десантирования по возможности путая следы. С этой целью Антон предоставил землянам легкий антигравитационный диск, вмещающий как раз четверых — скоростной и маневренный. «А как же насчет правил?» — ехидно спросил его Шульгин. «Ты же доказывал что нельзя нам доверять не соответствующую нашему развитию технику». «Теперь можно. Теперь уже все можно. Если сработаете как надо...» Претензий предъявлять будет некому. «А вдруг не сработаем?» — не успокаивался Сашка, профессионально изводивший Антона бесконечными придирками. «Тогда тем более ни меня, ни тебя такая мелочь не должна волновать», — снявши голову. На диске они пролетели километров пятьдесят к югу по сложному ломаному маршруту. В заранее выбранном месте вышли к реке, и Айер резко спланировал на низкий каменистый остров, ближе к левому берегу. Минуты хватило, чтобы сбросить на берег надежно упакованные контейнеры с оружием, снаряжением и запасом продовольствия. Герард включил автопилот, и диск, беззвучно скользнув над водой, растаял за кромкой леса. На случай, если агры засекли момент высадки, и отслеживали своими локаторами полет, на диске имелись имитаторы биополей каждого из землян. «Нарочно мы по нужде остановку сделали», — прокомментировал эту уловку Шульгин. «В одном из контейнеров имелась большая надувная лодка с подвесным мотором, на которой рейнджеры переправились на правобережье в узкий распадок между гранитных скал. Там, никуда больше не торопясь, поужинали». «Кто бы мог подумать, что в наше время происходили такие невероятные события», — сказал Корнеев, глядя, как Шульгин и Левашов, распаковав очередной контейнер, собирают портативные автоматы «Хеклер-Кох», набивают патронами магазины, вставляют запалы в фотопарализующие гранаты. «В ваше или в наше, какая разница?» — ответил ему Левашов. Вопрос совсем не в этом. Куда забавнее, что разумные существа, которые запросто вперед-назад гоняют время, мгновенно пересекают Вселенную и умеют из ничего создавать такие штуки, как Антоновский замок, в конце концов не придумали лучше, как обратиться за решением своих проблем к пятикантропам вроде нас. «Гордиться должен», — бросил Шульгин. «А я считаю, что все это великолепно подтверждает принцип Акама», — сказал Герард. «Почему искать сложные решения, когда есть простые? Очевидно, наш вариант наиболее рационален. Вместо битвы галактических титанов — аккуратная бескровная диверсия». «Молодец, Герард, очень все четко!» «А поначалу сомневался!» Как это можно, вмешательство в объективный ход истории, волюнтаризм и нигилизм? Все можно, поскольку в любом случае мы не знаем, что из наших поступков воспоследует.